Расследуя Париж, Кара Блэк, мы никогда не забываем ощущения от какого-либо места. Так Париж проявляется в аромате спелых персиков, постукивании каблуков о плитку, осунувшихся ветках платана, бросающих тень на набережные, и, конечно, вечно текущей болотно-зеленой сени. В той неотъемлемой дрожжи от холодных многовековых, испачканных сажей соборов, реликвиями истории и тайн под пронзительно голубым небом. Однако ощущать и знать Париж не одно и то же, мне пришлось потратить всю свою жизнь на поиски той самой связи с этим городом. Впервые я приехала в Париж в далеком сентябре. Все что нажито лежало в рюкзаке за спиной. Мы с подругой проснулись в общаге Эколь де медицин в латинском квартале. Два студента-медика, которые всю ночь пробыли на дежурстве, любезно предоставили нам свои кровати. Конечно же, они ожидали, что следующим утром мы, естественно, проснемся с ними в одной постели. Я хорошо помню уют пухового одеяла, солнце, льющегося из высоких окон и двух ухмыляющихся студентов, приветствовавших нас черным кофе и миской персиков. Сладкий сок персиков окрасил наши подбородки. Мы поблагодарили их, пытаясь выйти из комнаты, ускользнув из их объятий и клятвенно обещая им вернуться. Каким-то образом мы так никогда и не вернулись. В тот первый сентябрь, одетая в фланелевую рубашку дикласси и джинсы, я разыскивала знаменитого писателя, получившего гонкуровскую премию рамена Гари. Его книга «Обещание на рассвете», которую я читала в подростковом возрасте, открыла во мне возможность писать. Его проза и истории вдохновили меня. В ответ на мое фанатское письмо он прислал рукописную записку с обратным адресом на конверте. Понятное дело, я восприняла это как приглашение. Каждый совершает ошибки по молодости и, держа в руках охапку оранжевых ноготков, купленных на ближайшем рынке, постучала в огромную резную деревянную дверь белокаменного дома XVII столетия на левом берегу Парижа. «Простите, я вас знаю?» спросил черноволосый мужчина с усами в тон и завораживающими глазами сине-голубого цвета, полных любопытства. Я замялась и буквально лишилась дара речи, осознав, что совершила ужасный фупа. «Ведь он ежедневно получает письма от поклонников со всего мира. Моя юношеская или же наивная уверенность куда-то резко улетучилась. Что я о себе возомнила? Разве я и вправду думала, что смогу повести себя и с теми студентами-медиками, и с известнейшим писателем вот так?» «Минуточку», — сказал он и захлопнул дверь. «Сгорая от стыда...» Я прислонилась к деревянному проему коридора, который сиял солнечными лучами, исходящими из стекол в стиле арт-нуво. Я так старалась сделаться маленькой-маленькой, лишь бы убежать подальше от этой спиральной лестницы этого дома. Однако буквально через мгновение он вернулся. «Не хотите ли чашечку кофе?» Я кивнула и таки выдавила. «Конечно». Уже через несколько минут... Мы шли по узкой улице Рюдебак в направлении небольшого кафе, в котором он был постоянным посетителем и где на цинковой стойке его уже ждала чашка кофе и сигара. А для девушки, поинтересовался мужчина за барной стойкой, у месье Гари, она будет то же самое. Так я впервые выкурила сигару и выпила свой первый эспрессо с известным французским писателем, стоя за стойкой и пытаясь не поперхнуться и не съежиться от горечи кофе, прилагая все свои умственные усилия, дабы звучать образованный и глубокомыслящий. Он же ни словом не обмолвился о моих неуклюжих попытках казаться благородной. Великодушный человек, он рассказал мне о своей жизни, о том, что на днях расстался со своей женой, актрисой Джин Сиберг, и об их распрях доме на Майорке о всех тех обыденных вещах для столь известного писателя. Мы совершенно не говорили о литературе, хотя я мечтала поговорить именно о ней. Все же эта встреча в кафе убедила меня в моем намерении начать писать. Однако мне потребовался не один год, чтобы все так же в Париже найти подходящую историю. Где-то в сентябре моя подруга Сара пригласила меня в еще не реконструированный район Маре показать где во времена немецкой оккупации пряталась ее мама. Семья ее мамы была арестована французской полицией, а ей самой пришлось скитаться и прятаться, носить желтую звезду на одежде и ходить в школу до самого освобождения Парижа. К сожалению, ее семья так и не вернулась. Я никогда не ощущала так близко войну, как тогда, стоя на узкой улице Рю-де-Розье, напротив ее дома, в еврейской части города, у здания, где столь много жизни были затронуты одной трагедией. Меня всецело пленило то столкновение настоящего и прошлого, которое я ощутила, представляя жизнь мамы Сары. Казалось, призраки парили не где-то в недосягаемости, а прямо там, в глубине темных ниш здания. Я никогда не забуду ту дрожь от встречи с прошлым. Восхищение Парижем ⁇ это наша семейная черта. Мои дяди и отец, родом из Чикаго, не имея ни капли французской крови, были настоящими франкофонами. В детстве мой отец читал мне Чарльза Диккенса, повесть о двух городах издательства XIX века, со страшными вырезанными по дереву иллюстрациями. По сюжету, Париж был полон революционеров, мужчин в сюртуках, и мадам де Фараж, сражающий всех своим злобным взглядом. Мой дядя, изначально живший с нами как истинный франкофон, переехал жить на левый берег Парижа. Переехал он туда с целью изучения искусств, так он называл то, что в реальности сводилось к распитию немыслимого количества красного вина. Он рассказывал истории, в которых после ночи празднований в пять часов утра они с друзьями, одетые во фраки, оказывались в районе Лиаль, знаменитом парижском рынке, где завтракали луковым супом рядом с мясниками, разделывающими туши в своих кровавых фартуках. Рассказывал, как студия его преподавателя Жоржа Брака была настолько холодной, а сам учитель был таким скупердяем, что дяде пришлось просить маэстро подбросить хоть чуть-чуть больше углей в печку, так как цвет кожи модели уже синел. На что брак указал ему на выход и выпроводил на улицу Его истории обнажали настоящую земную обстановку жизни Парижа Которая шла вразрез с фотографиями, которые я видела в журнале Vogue Где худые с взъерошенными волосами модели, одетые в модное пальто Шанель Несли собачек в своих дамских сумках Гламур и грязь в этом городе всегда шли бок о бок Когда мой отец услышал историю о маме Сары, прячущейся в Маре во время войны, он протянул мне тоненькую книжку с романом Жоржа Сименона и сказал «Прочитай это. Место действия — Париж». Мне же поначалу казалось, что эта книжка слишком старомодная. «Может быть, она поможет тебе рассказать эту историю?» — ответил он, устав от выслушивания на вождении, которые преследовали меня после истории мамы Сары. Я всецело возлагаю вину за свое увлечение криминальной литературой на комиссара Мигре, главного героя романа Жоржа семинона бельгийца по рождению, пришедшего на парижскую сцену своего рода аутсайдером. Хотя именно Агата Кристи известна во всем мире как королева криминального жанра, Жорж семинон продал почти столько же книг, от 500 до 700 миллионов экземпляров по всему миру из 570 написанных им книг. Именно его романы о приключениях комиссара Мигре захватили мое воображение. Стоило ли мне подойти к пониманию парижан подобно тому, как расследовал свои дела худощавый комиссар Мигре, романы о котором так пленили меня? Может быть, так я бы смогла смешаться с толпой и понаблюдать жизнь парижан изнутри? прежде чем начать рассказывать свою историю. Вычислить тот код, с помощью которого они общаются, и выяснить, скрывают ли они что-то за своими манерами. Быть может, кипящие внутри страсти, ведущие к кровопролитию. Кто, как не я, может расследовать это дело? Не в качестве пассивного наблюдателя, а эксперта, что сумеет отметить все детали, уловить нюансы, скрытые под завесой возможности, и мотивы. Я отождествляю себя со следователем, потому как я всегда находилась за пределами, пытаясь отыскать вход». Детективная литература всегда описывает Париж на фоне серого пасмурного неба, под которым на мощенной улице лежат один или же два трупа, конечно же найденных никем иным, как комиссаром Мигре, потягивающим трубку. Хотя эпоха Мигре казалось бы, осталось уже далеко позади, конец его истории еще не настал. Его старый офис в полицейском управлении по адресу транциске зонфевах Парижская префектура, в народе его называют просто 36, теперь уже без угольной печи, принадлежит аккуратному комиссару с ноутбуком. Само подразделение Мегре-Сюрте больше нет, оно было реорганизовано и переименовано в бригаду Криминель. Элитный убойный отдел Парижа. С незапамятных времен, здесь, под стропилами, на чердаке здания номер 36, офицеры вывешивали сушиться окровавленную одежду с мест преступления. Эта традиция и по сей день неизменна. Неизмененный вид с крыши, любезно показанный мне членом бригады криминель. Вид на сену и весь Париж, открывающийся перед нами. Захватывает дух. А под нами подземные камеры, которые датируются временами французской революции или же ранее. Это и стало моей работой – писать детективно-криминальные истории а-ля место действия которых – Париж наших дней. Таким образом, я, как сторонний наблюдатель, могу исследовать и утолять жажду любопытства. Улицы остались такими же, что и во времена Мегре, Однако сегодня Пятая Французская Республика — это смешение культурного наследия всего мира. Для меня это означает, что, несмотря на то, насколько хорошо мне знакомы все мощные улицы Парижа, в этом городе всегда будут существовать закрытые анклавы и потаенные миры. Как отметил Эдмунд Уайт и множество других людей, чтобы узнать Париж, нужно быть фланех, прогуливаться по городу, и быть готовым, что непредвиденные причуды нападут на тебя и оставят тебя озадаченным. В моем случае эти причуды заставили меня обратиться к детективному жанру. Нужно было измерить пульс района, оценить его ритм и знать наизусть все от липовых деревьев, обрамляющих его бульвары, и до тайных проходов XIX века. Только по-настоящему ощутив его ритм, и я могу продолжить поиски материалов для романа. Писатели, подобно детективам, всегда должны задавать себе вопрос, а что если? Что я и продолжаю делать со дня, как моя нога впервые ступила на мощенную мостовую этого города? Как гласит народная поговорка, детективы следуют за своими носами, как только они почувствуют ложь в ответах. Когда произойдет что-то необъяснимое, наступает заветный момент. Они понимают, что-то тут неладно. Именно этот момент побуждает нас задавать вопросы и сомневаться. Брошенный украдкой взгляд, тень, скрывающаяся от посторонних глаз в глубине кафе, что так сложно вспомнить. В Париже тем, кто хочет исчезнуть, всегда возможно это сделать через запасные ворота задних дворов, с помощью крытых проходов города, по серым цинковым крышам или же под землей через подвалы или старые бомбоубежища времен Второй мировой войны. Все, что должен сделать писатель, это спросить, а что если? И История сама вырисуется перед его глазами. Я представляю, как испаряется очередь к таба у метро Пегаль, как группа подростков разделяется на три, чтобы обворовать ничего не подозревающих туристов, художника, закрывающего ставни на пятом этаже, да скрыться от уличного шума. Мужчину, входящего в ювелирный магазин на Элисейских полях в так называемом «золотом треугольнике», держащего пистолет и собирающегося совершить одно из многочисленных преступлений. Как много времени и сил нужно потратить, чтобы описать Париж 90-х на уровне местного, чтобы отобразить все скрытые дворы и теневые миры этого города обновляя тот образ Парижа, что исследовал Мигре. За все года мне не раз пришлось встречаться с полицией, и чтобы узнать больше, я отправилась выпивать с местными полицейскими. Так мне посчастливилось однажды получить приглашение и присоединиться к группе полицейских, выпивающих в одном из баров на берегу Сены, напротив 36-го дома. Пьяный молодой человек в поисках драки вошел в бар, и подошел к нашему столу, к столу полицейских, не при исполнении. Кто знает, почему именно к нам? Я полагаю, ему просто не повезло. Он начал свой пьяный монолог. И если вам приходилось такое видеть, то вы наверняка можете себе представить, что это был за монолог. Этот парень был из таких, что хочется уйти до того, как он начнет буянить. Несколько офицеров сначала поговорили с ним, А затем вывели его из бара. Он уселся на тротуар, и один офицер из полицейского управления, больше похожий на бухгалтера, остался сидеть с ним напротив лемизон. Так зовется префектура. Он еще долго разговаривал с ним посреди курильщиков и обыкновенных прохожих. Он просто говорил с ним, а не пытался его принизить. Я вышла покурить на улицу и застала их за беседой. Я не вмешивалась в их разговор так как мне нечего было добавить, и мне совсем не хотелось спровоцировать настолько пьяного человека. Когда я позднее вышла, они все еще продолжали беседовать. Полицейский начал мягко задавать ему вопросы. Быть может, паренек расстался с девушкой, лишился работы или же просто это был плохой для него день. Я так никогда и не узнаю. Все это полицейский делал по собственной воле, Никто не заставлял его это делать, пока его коллеги отдыхали. Возможно, ему просто было приятнее за пределами бара. Или он наслаждался видом на сену, или разговором с этим парнем. Но тогда мне показалось, что на его месте комиссар Жуль Мегре поступил бы точно так же. Непререкаемый и всезнающий Мегре, порой кажущийся идеалом отца, Разбирался в людях и знал, что если просто быть открытым к людям, они сами расскажут себе свои истории. Предотвращение катастрофы, предотвращение конфликта, считывание знаков того, что ситуация может вот-вот выйти из-под контроля. Может быть, их этому учили в полицейской академии? К тому времени, как молодой человек наконец ушел, он все еще был совсем далек от трезвости. На лице офицера появилась улыбка. Я так никогда и не узнаю, что же случилось с этим парнем после. Но у меня было чувство, что он просто дойдет до дома и уснет. На утро он не будет чувствовать себя униженным и потерянным. Его встретит лишь жуткое похмелье? Романы Жоржа Семенона полны следователей, полицейских на их ежедневных облавах, соседей жертв, консьержей отелей. Все это отражало дух Парижа, который сейчас существует только в нашем воображении. Время, в котором невозможно было представить мобильные телефоны и домофоны, когда, чтобы войти в дом после полуночи, нужно было звонить консьержу. Все знали все про всех в этом городе закрытых дворов, высоких стен и настороженных глаз. Я думаю, что и сейчас знают. Парижане курили и пили утром, днем и ночью. От мужских шерстяных пальто и шапок исходил пар, когда те входили из влажного зимнего вечера в теплое кафе с горящей угольной печью. Люди знали своих соседей, стукачи стучали, подруги общались друг с другом, а тещи все так же сетовали на мужей. Связи между людьми поражали, зачастую сплетаясь в паутину лжи и обмана. В этом запутанном мире Мигре продолжает быть над всем, упорно задавая вопросы, отвергая версии, подпаливая трубку, когда тагаснет, пока сидящий напротив него в кресле подозреваемый знает, что все это только вопрос времени. Как и Мигре. Он пьет за обедом, иногда злится настолько, что даже заказывает бутерброды и пиво днем. В августе он уезжает в отпуск с мадам Мигре если только не происходит очередное дело. Но разве такое бывает? И оно удерживает мигры в жарком, безлюдном Париже. Но некоторые из его расследований заносят его в сельскую местность, где в полностью герметически закрытых деревнях ничто и никто не проходит незаметно. Как и во многих культурах, посторонний человек, пребывающий в маленькую французскую деревню, Часто встречает недоверие, особенно если тот отличается от местных. Это и до сих пор так. Признаюсь, когда я впервые начала писать свои романы об Эмили Дук, я думала, хорошо, вот есть убийство, лестница, залитая кровью. Что бы сделал комиссар Мигре? Это не всегда помогало, так как Эмэ не просто женщина-полицейский, а оперативник. Затем я задалась вопросом, Что она могла бы сделать, если бы Мегре был на месте преступления и расспросил бы ее после нахождения тела? Это сработало чуть лучше. Конечно, действующая полицейская система отличается от прежней. Жуль Мегре, как глава комиссариата, точно не стал бы отвечать лично. Сегодня именно бригада криминель, или прокурор, эквивалент районного прокурора, будет нестись со всех ног на место происшествия и диктовать следующие шаги в расследовании. Следуя советам моих друзей из полиции, мне пришлось пересмотреть концепцию процесса расследования убийства, так как методы Мигре не были правдоподобны в современном сюжете. Итак, я изменила метод ради сохранения аутентичных реалий. И оказалось, что комиссар Мегре расследовать преступление было намного проще, чем главе комиссариата в наши дни. Устарели ли романы Семенона? Стали историческими? Остались нетленны? Я бы поспорила с последними двумя высказываниями. Лично мне нравятся мои темные и узкие парижские улицы с блестящими булыжниками, густой воздух от тумана и подозрений. Массивная стена кладбища на Монмартре такая же, как и прежде, с огромным старым лишайником, покрывающим каменную кладку. Мне было легко представить там труп. Мой друг живет в этом квартале, и, возвращаясь поздно вечером с последнего поезда метро, я иду в горку с площади Клиши, я прохожу темные кинотеатры, темные огни кафе, пересекаю кладбище и слышу стук старого двигателя Ситроен или Рено. Звук переключения передач и запах вишневого табака. Мне нравится думать, что Мигре курил вишневый табак. Хотя я не помню, что об этом где-то писалось. Возможно, есть специалист по работам Семинона, который может это подтвердить. Фонари освещают труп, распластанный на влажном асфальте. Мигре кивает своему лейтенанту. «Запиши». И мы начинаем расследование. Расследование, которое ведет к скрытой жизни за стенами, к интригам в районах и мирам, которые мы никогда бы и не посетили. Миры, которые заставляют меня чувствовать, что я действительно принадлежу этому месту. Легендарная префектура на улице тхонсискё де по словам самих полицейских, разваливается на части, потрепанная и изношенная, она трещит по швам из-за невозможности справиться с новым полицейским оборудованием. Планировался масштабный переезд в совершенно новое здание с целью объединения всех подразделений жандарма в одном месте. Оно находится в 17-м районе возле парка Батиньоль, бок о бок со старыми станциями переключения поездов, заброшенных давным-давно. Данные планы воплотились бы, получив Франция олимпийское предложение 2012 года которая по итогу досталась Англии. Именно там планировалась Олимпийская деревня. Я даже отчасти рада, что этого не случилось. Как отмечают некоторые полицейские, этот шаг уже давно запланирован, но с учетом нынешнего кризиса, преимущество на стороне нынешней префектуры. Один из неоспоримых плюсов расположения префектуры в самом центре Парижа заключается в том, что городской трибунал находится по соседству. Заключенные, ожидающие суда, буквально переходят из своих камер содержания в суд через древний подземный тоннель. Мой друг, чья первая работа после выпуска из полицейской академии была сопровождать тех, кто содержался под стражей, из их многовековых зловонных камер во двор, метко описал данные окрестности средневековыми. Они остались столь же древними и дурно зловещими, как и во времена мигра. Бульвар Ричарда Ленуара. Место дома, в котором жили комиссар и мадам Мигре. Признаюсь честно, я совершила паломничество к их дому, хотя я прекрасно знаю, что это вымышленное здание. Я не смогла удержаться. Я представляла, как скажу. Так, вот и их улица, и их дом, точно такой же, как его описал Семенон. Годы спустя, когда я ехала на велосипеде из городского проката в Велеп, Возвращаясь поздно домой, обнаружила, что все станции велосипедов рядом с моим домом на канале Сен-Мартен были переполнены. Зю. Было поздно, и моросил дождь. Я была голодной и мечтала об отдыхе для моих уставших и натруженных ног. Наконец, я нашла одно свободное место для моего велосипеда на бульваре Ричарда Ленуара, прямо под квартирой Мигры. В этот момент... Мне так хотелось, чтобы мадам Мигре все еще ждала Жуля дома, разогревая кастрюлю с косылой на плите к его приходу. Несмотря на то, что я часто приезжаю во Францию уже больше двадцати лет, я все еще ламерикен. Мне посчастливилось побывать на нескольких местных свадьбах, выслушивая все об изменах мужей. Я хотела бы верить, что теперь они мне доверяют. В конце концов, я была в их домах что считается честью и серьезным достижением. Однако во многих отношениях я остаюсь всего еще лишь посторонним человеком, следователем. И все же они приоткрыли мне окно в свою жизнь. И если это и вправду так, что я посторонняя, то меня это вполне себе устраивает. Думаю, если я когда-нибудь полностью пойму французов, магия исчезнет. Но отнюдь не боюсь этого. Сок первых персиков все еще капает, пачкая мой подбородок. Я полна удивления. Вдруг стало так уютно под этим пуховым одеялом.